Глава четвертая. 25 мая, в день рождения государыни Александры Федоровны, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Николай II принял верно верноподданическую грамоту от российского дворянства, а потом в Большом Кремлевском дворце был дан торжественный обед. Князь Дебич с матерью удостоились чести быть приглашенными. Там всем подарили по серебряному рублю с профилем первого и нынешнего царя, а мужчинам еще и медаль по случаю участия в торжествах. Самым запоминающимся событием московских торжеств был бал в благородном собрании 26 мая. Газеты писали, что его устроители перещеголяли петербуржцев. Колонный зал был украшен цветами, привезенными из подмосковных усадеб, Сами колонны увиты разноцветными лентами. Бал начался, как и в столице, с полонеза на музыку глинки. Государь шел в первый паре с супругой московского губернского предводителя дворянства Александрой Владимировной Базилевской. Ее изумрудная парюра так и сияла в свете люстр. Императрица танцевала с московским губернским представителем Александром Дмитриевичем Самариным. Их высокие стройные фигуры смотрелись очень гармонично. В третьей паре шла великая княгиня Анастасия Михайловна с графом Шереметьевым. В паре с Базилевским — великая княгиня Мария Александровна. Великолепно выглядел великий князь Дмитрий Павлович, когда танцевал вальс-бастон со своей сестрой Марией. Он был очень красив и изящен в красном конно-гвардейском мундире, который украшала голубая Андреевская лента а Мария Павловна в белом платье, бриллиантах и с бриллиантовой диадемой в виде лучей. Император с супругой. После польского отправились в открытую ложу, которая была в конце зала и примыкала к смежным с ней комнатам, и оттуда смотрели на танцующих. Уехали они еще до ужина. Можно было прочесть на следующее утро в московской копейке. Как раз на этот балл должны были ехать Алекс и ленс, с начальницей Мариинского училища и несколькими членами попечительского совета. К этому торжеству шились новые платья, и Александра уже представляла, как она будет выглядеть в наряде бледно зеленого цвета, который очень шел к ее рыжеватым волосам, как станет танцевать, и если кательон будет модный с лентами, обязательно сохранит свою на память. Только именно этой мечте не суждено было сбыться. Ольга Егоровна была на встрече императорского поезда на вокзале, замерзла и заболела, да так сильно, что в день балы не смогла подняться с постели. Так что все подробности торжества в благородном собрании девушки смогли узнать только из газет. Там было много фотографий, но, как и в случае с иллюминацией первопрестольной, всей красоты украшенного зала нарядов и драгоценностей дам они не передавали. Эх! Жаль, что для нас все сложилось столь неудачно. Элен села на кровать Каликс, когда после вечерней молитвы они уединились в дортуаре. Там было так красиво, и юнкера танцевали. Мне даже кажется, я узнала твоего князя на фото. Вовсе он не мой. Не говори глупости, мы же не обручены, отмахнулась та, зардевшись столь сильно, что это было заметно даже при тусклом свете уличного фонаря. Но он же тебе нравится! Не унималась Леночка. Иначе зачем все это? Письма, наш поход на почтампт. Ты права. С каждым днем разлуки я чувствую, что все больше люблю Александра Ильича. Но ты сама все знаешь, — вздохнула Громницкая. Возможность нашего обручения, тем паче венчания, эфемерна. Словно в ответ на эти слова раздался стук в окно, словно кто-то бросил в стекло камень. Ой, испуганно пискнула Элен. «Что там?» «Сейчас посмотрю». Алекс подошла к окну и приподняла штору. «Господи, Елен! Это они!» Она прижала ладони к губам, чтобы не закричать. «Иди, иди скорее сюда!» «Кто?» — Леночка встала за спиной подруги. «Ой!» — вырвалась у нее уже не испуганно, а радостно. «Открывай! Открывай быстрее!» Александра подобрала юбки, вскочила на подоконник и дернула шпингалет вниз, Потом, спустившись снова на пол, открыла второй и отворила створку. «Господа, вы с ума сошли!» — проговорила она громким шепотом, при этом не в силах сдержать улыбки. «Мы просто проходили мимо», — рассмеялся Мишель, представляя к стене садовую лестницу, — «и не могли не занести вам гостиниц». Он уже добрался до второго этажа и сел на подоконник, свесив ноги наружу. «Ваш превратник спит мертвым сном». Дебич тоже поднялся по лестнице и остался стоять так, чтобы было удобно разговаривать с девушками. Вероятно, ему поднесли по случаю праздника больше, чем обычно. «Александра Фёдоровна, сложите ладони ковшиком». Держась за перекладину одной рукой, юнкер сунул другую в карман и, достав оттуда горсть конфет, высыпал их в ладони Алекс. Потом оттуда же было выужено несколько орехов. Девушка радостно засмеялась и отнесла гостинцы на тумбочку. Тем временем Мишель тоже достал из одного кармана упакованные в салфетку морские камешки, а из другого — аккуратно сложенный лист бумаги. «Что это?» — удивилась Елен. «Расписание танцев?» «Не угадали», — покачал головой Воронов. «Меню. Читайте. Развлекайтесь, Елена Платонна». А я ленту прихватил от котельона. Саша кинул яркий лоскут, Алекс. Хотел и цветок взять, но было очень заметно. Его в карман не спрячешь. Всё, барышни, нам пора. Вдруг садовник лестницы хватится или привратник проснется. Мишель поменялся с другом местами и стал спускаться вниз. До свидания. Дебич поймал руку, Алекс, и приложил ее к губам. Давайте завтра встретимся, если получится. Пока празднества идут, за вами строго не следят. «Правильно?» «Да», — согласилась Елен. «Еще и Ольга Егоровна заболела». «Это да. Мы случайно услышали разговор на бале про ее нездоровье. Оттого и решились прийти». Мишель поднял голову, крепко держа лестницу. «Спускайся уже, Саша. Пора». «Так что, у вас получится?» Дебич так и не выпускал узкой ладони Алекс. «Постараемся», — кивнула та. После обеда наша классная дама дежурит, что на каток нас отпустила. «Мы придем сюда. При фабрике мы есть небольшое кафе. Там мы будем вас ждать». Князь, наконец, отпустил руку Алекс. «До встречи, Александра Федоровна. «До встречи, Александр Ильич!» Эхом откликнулась девушка. «До завтра, Элен!» — крикнул снизу воронов, и юнкера растворились в темноте ночи. Взбудораженные ночным визитом девушки не ложились довольно долго. Алекс сходила в Привратницкую за чаем, и они пили его с принесенными молодыми людьми конфетами, рассматривая меню и читая вслух названия диковинных блюд. «Консомэ селери. «Пирожки разные», мус раковый с налимами», «Соус Оксфорд», «Цыплята жаркое», «Рябчики перепела». «Салат ромэн с апельсинами, парфе из орехов». «Интересно, какой у всего этого вкус?» Элян задумчиво водила пальцем по листочку из плотного картона. «Спросим завтра у юнкеров». Алекс взяла в рот морской камушек и задумчиво катала его во рту языком. Я в детстве на Лима испугалась. Папенька на ярмарке купил и в корыто выпустил. Оно на лавке в доме стояло. «Меня посмотреть позвали». А он страшный, башка огромная, усы. Я врев. Матушка меня утешать кинулась. Сейчас смешно, как вспомню. А тогда очень жутко было. Я родителей совсем не помню, вздохнула Элен. Только деда в мундире со множеством медалей. Он, когда меня в щеку целовал на ночь, я лицо отворачивала. Усы кололись и табаком пахли. Не нравилось мне. Вот лишь это в памяти осталось. Девушки, обнявшись, взгрустнули о своем сиротстве, допили чай и отправились по кроватям, но заснули далеко не сразу. На следующий день обстоятельства сложились как нельзя лучше для институток. Дежурила их любимая классная дама, которая отпустила девушек в книжную лавку за новыми журналами с обещанием принести и ей модный магазин. День выдался теплый и солнечный, Девушки даже не надели тальмы поверх форменных платьев, захватив только перчатки и шляпки, на которые повязали новые ленты, для свежести. Фабрика Эйном находилась рядом с маринским училищем, поэтому пройти пришлось совсем немного, даже туфли не запылились. Алекс первой поднялась на крыльцо кофейни и толкнула дверь, звякнул колокольчик, и из-за столика в углу поднялись Воронов и Дебич. Они уже ждали барышень. «Попробуйте шоколад, это очень вкусно», — предложил Мишель, после того, как все обменялись приветствиями и расселись. «А оркестр вчера играл за ужином?» — спросила Елен. «Конечно», — кивнул князь Дебич. «Играли оркестры императорского Большого театра и четвертого Стрелкова императорской фамилии батальона. Жаль, что вы не смогли присутствовать». Он ласково посмотрел на Алекс. «Я бы хотел снова танцевать с вами». «Надеюсь, нам представится еще такая возможность», — улыбнулась Александра. «Мы после празднеств в лагеря уедем, делать топографическую съемку. Последний экзамен». Слова юнкера прозвучали как-то очень грустно. «Я тоже уеду». Леночка отпила из своей чашки шоколаду и аккуратно промокнула губы салфеткой. С купеческим семейством в имении. У них милые девочки. Гаримакина пока в городе, — отставила чашку и Алекс. Генеральша третьего дня сказала, что они передумали отдавать Аню в этом году в институт. А, возможно, и вовсе будут учить ее дома. Девочка слаба здоровьем. Так что моя судьба пока не ясна. Она усмехнулась. Прислуга себе не принадлежит. Мы, конечно, будем носить звание домашних учительниц. Но если не в земские школы, а именно чьим-то детям на дому преподавать, прислуга и есть. А у вас уже есть списки, Александр Ильич? Решила она переменить разговор. «Нет, Александра Федоровна, после лагерей. Наш корпусной офицер советует, если по первому разряду выпущусь, а я непременно должен это сделать, в гвардию идти». Депич позвал официанта рассчитаться. «Надо с дядей посоветоваться. Матушке моей кузен в столице. Свицкий полковник Георгий Львович Слуцкий. Мы не сильно близки, но на романовские торжества он приехал». Завтра с маман нанесем ему визит. «Мне главное по первому разряду», — кивнул Мишель. «У Алекса успехи куда лучше моих. Выйду подпоручиком со старшинством в чине. А в какую часть — не так важно». Примечание автора. Каждый подпоручик, явившийся в свой полк со свидетельством первого разряда, становится в списках выше всех других подпоручиков, произведенных в этом году и высокий чин поручика будет следовать ему в первую очередь, года через три или четыре. «А нам еще год в этих стенах», — Элен махнула рукой в сторону училища, когда все вышли на улицу. «Так уже надоело», — она вздохнула. «Помяните мое слово, Елена Платонна», — неожиданно проникновенно произнес Саша. «Вы еще будете вспоминать это время как лучшие ваши годы». «Возможно, вы правы, Александр Ильич». Алекс достала из кармана часы. «Нам пора. Еще в книжную лавку надо заглянуть. Мы проводим», — прозвучало в унисон от обоих юнкеров, и все четверо двинулись по Софийской набережной. Вечером 27 мая царская семья покидала Москву. Проводы были столь же торжественными, как и встреча. Процессия растянулась от Кремля по Тверской улице до Александровского вокзала. Войска, учащиеся и простой народ провожали царский кортеж ликованием. А уже 28-го, те из юнкеров, кто оставался в городе для исполнения караульных обязанностей в Большом Кремлевском дворце в дни празднования юбилейных торжеств по случаю трехсотлетия дома Романовых с высочайшим присутствием, куда входили и обязательные танцоры, отбыли в летние лагеря на Ходынке во Всесвятской роще, где с начала мая обретались остальные юнкера-александровцы. Примечание автора. Юнкера старших классов всех московских училищ, офицеры, квартировавших в Москве полков, отряжались на танцы в благородное собрание и иные места танцорами. Перед ними ставили задачу развлекать танцами и разговором застоявшихся и невостребованных дам. Им предстояли саперные работы, стрельбы, ротные и батальонные учения. Младшие курсы экзаменовались на успешность стрельбы, выпускники по топографии и военной фортификации. У Дебича с этим предметом, как и с остальными, включая иностранные языки, историю, химию и даже военные уставы, все было в полном ажуре, от 10 до 12 баллов. А вот у Мишеля по военной фортификации было 6 баллов, последняя положительная оценка. В лагере ему надо было сделать немыслимое, получить за топографическую съемку 10. Тогда в среднем у него выходила девятка, что давало шанс на первый разряд. Сидя вечером в палатке, юнкера обсуждали романовские торжества, каждый рассказывая о том, где ему довелось побывать и что или кого увидеть. «Мы с другими войсками московского гарнизона» Стояли на Царской площади, очень долго. Было тяжело, но оно того стоило. С воодушевлением рассказывал Иларион Багрицкий, делая вид, что закручивает свои рыжеватые усики, которые к этому, впрочем, были еще непригодны. Сначала на Иване Великом колокол ударил, потом остальные церкви. Такой перезвон стоял, красота! Скомандовали на караул, и появился царский кортеж. Он въехал в железные ажурные ворота дворцового двора. Мы все закричали «Ура!». Наверное, громче колокольного звона вышло. Царь в форме Екатеринославского полка на коне. Царица с наследником и великие княжны в изящных ландо. Экипажи со свитой. Конвой казаков в расшитых по красных черкесках. Никогда этого зрелища не забуду. Ты их близко видел, княжон? Интересуется рыхлый болезненный юнкер по фамилии Рихтер, который все эти дни провел дома. Ни в караульную, ни в танцевальную команду его не взяли, ехать в лагеря с младшим курсом он не захотел, и отец выписал ему у доктора документ о плохом самочувствии. Видел, включается в разговор поляк Станислав Андреевич, высокий, стройный, с белокурыми кудрями. В кадетском корпусе, Он был похож на Херувимчика с фрески в домовой церкви, и прозвище Херувим сохранилось за ним до выпускного курса. Они были в белых платьях и тальмах, и белых же шляпках с перьями. Царица взирала на всех, как снежная королева, а у барышень вид был весьма усталый. Не заступился за царевич и дебич, знакомый с распорядком романовских торжеств. Они же из Лавры приехали, там службу стояли. И десять дней по стране путешествовали. Владимир, Суздаль, Нижний, Кострома, на пароходе ночевали. И в самих городах приемы, балы, обеды, смотры молебны в храмах, и все это без отдыха. Я бы тоже усталым выглядел, но близко посмотреть на монарших особ интересно. Так вы же с Мишелем на Бале были? Не видели разве? Тут же в лес Рихтер, явно завидуя всем остальным. На бале мы танцевали со своими дамами. На них смотрели и их развлекали. Голос Воронова звучал несколько сердито. Мы повинность исполняли. Куда уж тут по сторонам глазеть. Государь в первой паре шел в полонезе. Я его только издали и видел. Дмитрий Палыч был красив и статен, бросил реплику Саша. А царевин вообще не было. Да и государь с государыней рано отбыли из собрания. «Я близко Николая Александровича видел. Вот как вас сейчас», — подал голос молчавший до этого Лодя Михайлов, темноволосый, высокий и очень худой юноша. Мы в карауле стояли на женской половине. Был высочайший выход из Большого Кремлевского дворца в Успенский собор. Там все столпились — и Николаевича, и Константиновича, и Михайловича. Такого разнообразия мундиров в одном месте ни разу не видел. И дамы тоже в придворных платьях, с драгоценностями. Государь как раз принял в Георгиевском зале дворца депутацию представителей от российского дворянства и пришел наполовину половину супруги, чтобы с ней дальше шествовать. Он мимо прошел, остановился, посмотрел на нас, сказал «Молодцы, юнкера-александровцы!» и дальше проследовал. Там уж камер пожи суетились, они в самом выходе участвовали, а я так и стояла, шалелой немного. Он вблизи высок, вот как Дебич, пожалуй. Но столько стати величия, а глаза грустные и усталые. Ты и глаза заметить успел. В проеме входа вдруг появился Жорж в кубе. Ну-ка, хватит байки травить, завтра ранний подъем. Воронов, вам особо потрудиться следует, если первого разряда добиться хотите. Да и остальным господам-обер-офицерам расслабляться не следует, как и полоскать монаршее имя в праздной болтовне. «Георгий Арестович, мне. попытался оправдать себя и остальных Саша, но Черницкий махнул рукой и вышел из палатки. Снаружи послышалось «я сказал всем быстро спать», зашуршал гравий, тявкнула собака, потом все стихло. Топографические съемки велись на полях, выгонах и в рощах села Всесвятского. Утром часов в пять обер-офицеры пили сладкий чай с булкой, брали с собой немного снеди и отправлялись на топографию. Часов в 6-7 вечера гарнист трубил обед, и все возвращались обратно. Ели, купались в специально оборудованной купальне, где вода всегда была холодной, но и она не спадала от вдруг начавшейся в июне жары. Два раза в неделю топили баню. Особым шиком... Считалось, попарившись, выскочить наружу и прыгнуть в воду, сделав кульбит в воздухе и сверкнув при этом белыми ягодицами. На глубине схватывало дыхание и заходило из сердца, но мгновения сии вызывали неописуемый восторг и у самого купальщика, и у окружающих. После купания — построение, перекличка и вечерняя молитва, потом свободное время и сон. И если в училище юнкера долго еще разговаривали, читали, кто-то лакомился заранее припасенными пирожными, то после блуждания по буеракам с тяжелым кипрегель-длинномером с треногой и стальной круглой рулеткой для промеров на ровных плоскостях все ложились спать еще до отбоя, иногда даже не успев толком раздеться. Примечание автора. Кипрегель-длинномер. Геодезический прибор? предназначенные для измерения превышений расстояний вертикальных углов графического построения направлений и нанесения их на план ландшафта во время топографической съемки местности. На следующий день все повторялось снова. Подъем в 5 утра, замеры, записи, расчеты. Когда все расчеты были сделаны, каждому юнкеру полагалось выполнить чертеж и рельефы местности на куске картона. Сложность состояла в различии штриховки. Чем ровнее шла земля, тем тоньше и тем дальше друг от друга должны были наноситься изображающие ее штрихи. И наоборот. Как только она начинала показывать уклон, штрихи становились ближе и гуще. Здесь все дело было не в искусстве и не в таланте, а только в терпении, внимании и аккуратности. У Дебича картон был идеальным. Стоило только немного прищурить глаза — И весь рельеф местности выступал с такой выпуклостью, будто был вылеплен из гипса. У Воронова же, который хорошо рисовал углем и карандашом дружеские шаржи и злые карикатуры, писал маслом и акварелью портреты, пейзажи и натюрморты, штриховка выходила из рук вон плохо. Черницкий, каждый раз, глядя на его картон, цокал языком и качал головой, потому что было понятно, с таким чертежом не только десять, но и шесть не получить. Когда до сдачи планов местности оставалось пары дней, Жорж в кубе неожиданно вызвал к себе в палатку Сашу и, молча указав на лежавший на столе картон Воронова, вышел, бросив на ходу полчаса. За такой короткий срок Дебич переделать работу Мишеля не смог, но многое исправил, и в итоге тот получил вожделенную десятку и выпуск по первому разряду. «А Жоржик наш человек». Обсуждали поздно вечером приятеля, усевшись на кровати Воронова. Он все понимает. И оба тяжело вздохнули, осознав, что Черницкого в их жизни больше не будет, и никто с ними, как он, цацкаться не станет. После выпуска все будет иначе. По-взрослому. Прошла еще неделя, и юнкерам принесли присланные из Петербурга и размноженные для изучения списки вакансий в 200 полков разных городов и губерний. За три дня нужно было сделать выбор, который определит дальнейшую судьбу по меньшей мере на ближайшие пару лет. «Вам хорошо, князь Дебич. Знаете, куда идти?» На Мишеле напала меланхолия, и он перешел на «вы», что водилось между приятелями нечасто. «Да», — согласился Саша, — «только это маман с дядюшкой решили. Мне лишь в приказном порядке озвучили. Не скрою, сам думал о столице после совета нашего Жоржа» все таки перспектива!» Он поднял палец вверх, копируя Черницкого. «Но как вспомню, во что это матушке обошлось?» «Дядя разве не помог?» Воронов удивленно посмотрел на Сашу. «Как сказать?» — пожал плечами тот. «Помог продать имение достаточно выгодно. На форму и обзаведения по первости хватит. А дальше что?» «Александра знает?» Задал еще один важный вопрос Мишель. «Вопрос...» который уже несколько дней не давал Дебичу покоя. Что сказать Алекс и как это сделать? Да, у него будет еще целый год, пока она учится, чтобы окончательно все решить. Но сказать про выбор полка и отъезд в Петербург надо сейчас. Да и с матушкой познакомить. И вот этот момент был для Юнкера самым сложным. Они почти не говорили об этом, Но Саша догадывался, что в лучшем случае девушка из обедневшего дворянского рода, в худшем дворянское звание было только у ее отца, что сильно осложняло дело. Как задать вопрос Алекса происхождение? Саша категорически не знал. А уж как сообщить матушке, что он полюбил беспреданницу, пока ограничившись этим, тем более? Так и выходило, что именно этот вопрос был самым болезненным и практически нерешимым. Не будучи трусом, в принципе, Дебич испугался. Того, что Анна Павловна слушать не станет и знакомиться не пожелает. Но более того, что он оскорбит Алекс и своим вопросом о происхождении ее отца и отношениям матери, которую он чувствовал, будет не самым лучшим. Скандала княгиня Дебич не учинит, по статусу не положено, но посмотрит так, что лучше бы накричала. Я не писал ей. Саша улегся на кровать, положив руки под голову. Не знаю, как спросить то, что меня интересует, не оскорбив Алекс. А что тут знать? И так понятно, что беспреданница, дочь офицера. Или тебя сословные различия мучают. Перешел на «ты», Воронов. Тут только в лоб спросить, иначе не узнаешь. Обидеть боюсь. Дебич снова сел, не зная, куда себя деть. Она же гордая. А мне просто решить надо, как поступить. Допустим, выйду в гвардию, отслужу положенное, получу поручика и поступлю в академию. Там уже можно будет жениться им и беспреданница. Но все эти сословные условности, будь они неладны, сам понимаешь, служить дальше в гвардии не дадут. Отставки я для себя не мыслю, но и как оставить Алекс не знаю. Засыпаю, ее во сне вижу. Просыпаюсь с улыбкой, потому что о ней думаю». Никогда и мысли не имел, что рыженькая мышка-полевка так завладеет умом моим и сердцем. Никогда. Веришь? Верю. Сам влюбился в Элен. Но я не князь. Невесело усмехнулся Мишель. Зато я князь, наследник титула и рода. Саша чуть не вырукался. Стиснул зубы так, что заходили желваки на лице. Заиграли построение, и разговор прервался но думал об Алекс Дебич все время, что оставалось до выбора вакансий, а девушке так ничего и не написал. Самое удивительное было в том, что с середины июня Александра Громницкая жила совсем недалеко от той самой Всесвятской рощи. Генеральша с детьми выехала на дачу в Покровском парке, оттуда до Ходынских лагерей рукой подать. Но ни она, ни князь Дебич не знали о таком соседстве иначе они нашли бы способ повидаться. Алекс была рада оказаться на даче, где можно было почитать в тени деревьев, искупаться в пруду, да и в целом чувствовать себя намного вольнее, чем в стенах училища. Мария Викентьевна оказалась в быту очень милой, тихой и приятной женщиной. Генерал на даче почти не появлялся, как и его старший сын Викентий, армейский поручик, служивший где-то при штабе и очень гордившийся и собой, и этой должностью. Десятилетняя Аня, с которой непосредственно занималась Алекс, тоже была спокойной девочкой. К сожалению, ума очень недалекого, как и ее младшие сестры Татьяна и Ольга. Зато пятилетний Сережа уже прекрасно читал, говорил на двух языках, неплохие способности были у него и к точным наукам. Мальчик с увлечением пел, рисовал, и пытался играть на пианино, но отец-генерал не желал развивать в сыне эти девчачьи наклонности, требуя, чтобы ребенка учили верховой езде, фехтованию на саблях, пусть даже он поднимал оружие двумя руками, и прочему, что должен знать и уметь офицер. Сережа же с радостью сбегал от военной муштры в комнату, где Алекс занималась саней, а после переезда на дачу со всеми девочками, и слушал сказки, рисовал, читал, или занимался музыкой вместе с ними. Мария Викентьевна молчаливо поощряла это, считая, что даже военный должен уметь танцевать, разбираться в живописи и поэзии. В дни, когда в доме появлялся Викентий, Алекс старалась отправиться с детьми на прогулку как можно раньше, обедала с ними в комнатах и не спускалась ни к вечернему чаю, ни к ужину. Старшего отпрыска Гаремыкиных она откровенно не любила и даже побаивалась. Он смотрел на девушку так, что ей хотелось спрятаться, завернуться в одеяло или стать гусеницей в коконе. Отпускал недвусмысленные комплименты и вообще вел себя вызывающе, особенно если заставал девушку одну в комнатах или в коридоре. Жаловаться на Викентия Алекс считал ниже собственного достоинства. Да и кому? Генеральша души не чаяла в сыне, он был ее любимчиком. А самого Гаремыкина девушка боялась еще больше. К тому же его в Москве почти никогда не было дома, а на дачу он и вовсе не считал нужным наведываться. Июнь выдался достаточно теплый, даже жаркий. Сухой горячий воздух в послеобеденное время гнал всех в прохладную тень деревьев и воды. Часто уложив Серёжу и Олю спать под присмотр няньки, Алекс с Саней и Танечкой шли к пруду. Там, сев на скамью подывой, Александра рассказывала своим подопечным разные истории. Иногда они катались на лодке, если солнце не сильно припекало, а когда вечерело, гуляли по аллеям парка. В июле стало припекать еще сильнее, от жары не спасала ни тень деревьев, ни близость воды. Теперь гулять выходили ранним утром или после захода солнца. Дни же проводили в доме, распахивая настежь двери и окна, чтобы словить хоть малейшее дуновение ветерка. Алекс вспоминала Юнкера который, находясь в лагерях, должен был по такой жаре делать топографическую съемку. Что это такое, она конкретно не представляла, но понимала, что происходит сие однозначно на улице под палящим солнцем. Элен изредка писала подруге, рассказывая о своем времяпрепровождении в большой купеческой семье, купании в речке Вороне, поездках в город на ярмарке, где были качели и карусель, И купеческие дочки, а с ними и Леночка, непременно катались на них. Узнала Алекса о том, как Лен с подопечными ходили в лес по грибы и повстречали медведя. Ну или им так показалось, кто-то ломал кусты совсем рядом, и девушки с испугу бросились бежать, успокоившись, лишь когда увидели ворота усадьбы. Дочерям купца Игнатова, в чью семью попала на лето Леночка Щеглова, было двенадцать, тринадцать и четырнадцать. В институтах отдавать не собирались, и Елен взяли скорее в качестве компаньонки, которая могла научить девица зам танцев, пения, игры на пианино и немного французскому. Купец разбогател не так давно, но намеревался найти дочерям хорошие партии, желательно даже с титулом. Барышни были красивы, на что и делалась ставка. Моим алмазам требуется огранка, говорил Нил Аристархович Игнатов чтобы не стыдно было в свет вывести и со знатным женихом сговорить. Леночка чувствовала себя в этом семействе достаточно вольготно и старалась как можно лучше выполнить возложенную на нее задачу. Дело было не только в деньгах. Игнатов обещал отвезти в столицу на сезон и саму Елен, о чем она тут же радостно сообщила Алекс. Та немного удивилась планам подруги считая, что Щеглова влюблена в Мишеля и желает связать свою судьбу с ним, как сама Алекс с Дебичем. Но в ответном письме Леночка написала, что это вовсе не так. Воронов ей симпатичен, с ним интересно проводить время, но замуж она хотела бы выйти, если не за титулованного, то за состоятельного мужчину. И вчерашний выпускник юнкерского училища вовсе не предел ее мечтаний. Алекс не спорить, ни что-то объяснять не стала, подумав лишь, что она возможность хотя бы увидеть князя не променяла бы ни на какой сезон в Петербурге. Жалела она лишь о том, что не может выехать в город, чтобы наведаться на почтамт, да и сама лишена возможности писать дебичу, во-первых, не зная куда, во-вторых, не желая отправлять свои письма с хозяйской почты.